купания В лагере, где я провожу каникулы, мы успеваем сделать за день кучу разных вещей. Утро мы встаем, 8 часов. Быстро-быстро надо одеться, бежать на линейку. Там мы делаем зарядку, раз-два, раз-два. Потом бежим умываться, это очень весело, потому что мы брызгаем воду друг другу в лицо. Потом дежурные бегут за завтраком, а завтрак у нас ужасно вкусный. Много-много бутербродов. Когда мы позавтракаем, то бежим в домики, чтобы застелить свои кровати. Но мы это делаем не так, как мама дома, а просто берем не одеяло, складываем их четверо и кладем на матрас. После этого бывает всякая другая работа. Уборка территории или поручение за вхозами с ежену. А потом снова линейка. И туда тоже надо бежать бегом, потому что потом мы все идем на пляж купаться. Потом надо построиться, чтобы вернуться в лагерь на обед. И это здорово, потому что мы всегда хотим есть. После обеда мы поем песни, шагая по лотаринге своих собо, или «Это мы, парни из морского флота». А потом у нас тихий час. Это не очень весело, но нас заставляют. Просто невозможно отвертеться. Во время тихого часа наш командир за нами присматривает и рассказывает разные истории. А потом мы снова строимся возвращаемся на пляж, купаемся. Опять строимся возвращаемся в лагерь на ужин. После ужина мы снова поем, иногда у большого костра. Если нет никакой ночной игры, то ложимся. И тогда надо быстро погасить свет и спать. А в остальное время мы можем делать все, что хотим. Лично мне больше всего нравится купаться – Мы все приходим со своими командирами отрядов и весь пляж в нашем распоряжении. Это не из-за того, что никто другой не имеет права туда приходить, но просто если кто-нибудь приходит, то сейчас же и уходит. Может, потому что мы на пляже здорово шумим и играем во всякую всячину. Мы разбиты по отрядам. Мой отряд называется «Рысый глаз». У нас всего 12 человек. У нас потрясающий командир, а наш клич — «Отвага». Сегодня на пляже командир собрал нас вокруг себя и сказал... «Внимание! Я требую, чтобы вы были осторожны». «Не разбредайтесь и не отходите далеко от берега. И по свистку выходите из воды. Я хочу, чтобы вы все были у меня перед глазами. Нырять запрещается. Кто не будет слушаться, будет лишён права на купание, ясно? Давайте без глупостей, все в воду». И наш командир громко засвистел, и мы все побежали в воду. Она холодная, по ней бегут волны, это так здорово. И тут мы заметили, что не весь отряд в воде. Один из наших остался стоять на пляже и расплакался. Это был Полен, который все время плачет и повторяет, что хочет домой, к папе с мамой. «Эй, Полен, иди к нам!» Позвал командир. «Нет!» Захныкал Полен. «Я боюсь, я хочу домой, к маме с папой!» И он стал кататься по песку и кричать, что он очень несчастный. «Хорошо!» Сказал нам командир. «Не разбредайтесь, стойте на месте, а я схожу за вашим товарищем!» И командир вышел из воды и пошел разговаривать с Поленом. «Ну что же, паренек!» Сказал ему командир. Не надо бояться. «Нет, надо!» Закричал полен «Надо!» «Тут нет ничего опасного», заверил командир. «Идем, дай мне руку. Мы вместе войдем в воду, и я тебя не отпущу». полен рыдая, дал ему руку и позволил подтащить тебя к воде. Когда вода намочила ему ноги, он снова закричал. «О, о холодно, я боюсь. Я сейчас умру. О. Да говорю же тебе, что ничего...» Начал командир, но тут глаза у него округлились, и он закричал. «Это кто там плывет к быку?» «Это крипен объяснил один из наших. «Он классно плавает. И мы что он доплывет до быка». Командир выпустил руку Полена и бросился бежать по воде, а потом поплыл и стал кричать. крипен сюда, немедленно!» И свистеть. Но из воды свисток только булькал. Полен тоже закричал. «Не бросайте меня одного, я утону!» «У-у-у! Папа! Мама! У, у у Это было очень смешно, потому что в воде у него были только ступни. Командир вернулся вместе с Крепеном, который очень разозлился, когда ему велели выходить из воды и сидеть на пляже. Потом командир начал нас пересчитывать, но это было нелегко, потому что пока его не было, мы все немного разбрелись. А он, когда плавал за Крепеном, потерял свой свисток, и теперь ему пришлось кричать. «Отряд Росиглаз. Общий сбор». «Отряд рысий глаз. Отвага, отвага!» Тут пришел командир другого отряда и сказал ему, «Будь добр, Жерар, не ори так громко, Из за тебя мои ребята не слышат моего свистка». Вообще-то, надо сказать, что все командиры отрядов ужасно шумели, сестели, кричали и звали. Потом наш командир нас пересчитал и увидел, что мы все на месте, кроме Галбера, который залез в воду по самый подбородок и завывал. «Я упал в яму! На помощь! Я упал в яму!» Но на самом деле он просто присел на корточки. Он ужасно смешно этот Галбер. Командир вытащил его из воды и посадил рядом с Крепеном. Потом командиры отрядов решили, что хватит на купание на сегодняшнее утро, и начали кричать и свистеть. «Сбор отрядов на пляже!» Мы построились, и наш командир нас опять сосчитал. «Одиннадцать», — сказал он. «Одного не хватает». Не хватало полена, который уселся в воде и не хотел выходить. «Я хочу остаться в воде!» — ныл он. — Если я выйду, мне будет холодно. Я хочу остаться. Командир, который, кажется, немного нервничал, потянул Полена за руку и вытащил на берег. Полен кричал, что он хочет воду и домой к папе с мамой. Командир нас сосчитал и увидел, что опять одному не хватает. — Крипена нет, — сказали мы. — Он что, опять залез в воду? — спросил наш командир и ужасно побледнел. Но тут командир соседнего отряда ему крикнул. — У меня один лишний, и случайно не твой. Это как раз и был Крепен. Он туда подошел поговорить с одним парнем, у которого была плитка шоколада. Когда командир вернулся с Крепеном, он нас снова пересчитал, и оказалось, что настало тринадцать. «Кто из вас не из отряда рассеглась?» спросил командир. «Я, месье», сказал один маленький, которого мы не знали. «А ты из какого отряда? Из орлят или из ягуаров?» «Нет», ответил парень. «Я из гостиницы «Бельвю де ла -плаш». «Вон там, на малу, спит мой папа». И малыш позвал «Папа, папа». Месье, который спал, поднял голову, а потом, не торопясь, подошел к нам. «Что еще случилось, Бобо?» Спросил месье. Наш командир объяснил. «Ваш малыш пришел поиграть с нашими ребятами, похоже, ему это нравится, летний лагерь». А месье ответил. «Да, да я никогда не пошлю его в лагерь. Не хочу вас обидеть, но мне кажется, что в отсутствии родителей... Дети остаются без присмотра. Помимо детей, есть одна вещь, которую директор лагеря месье Рато просто обожает. Это прогулки по лесу. Именно поэтому месье Рато с нетерпением ожидал окончания ужина, чтобы изложить свою новую идею.